Глава 41. Глядя вверх с земли. Как бы там ни было, это не твоя забота. Ты повернулся спиной к божественности. Если Рейс станет проблемой, с ним разберутся. Как и с тобой. Тефт проснулся. К сожалению. Первым делом он почувствовал боль, старую знакомую боль пульсацию за глазами, иголки, вонзающиеся в обожженные пальцы, неподатливость тела, пережившего свою полезность. «Дыхание Келика, а он когда-нибудь был полезным?» Он перевернулся, застонал. «Куртки нет, только тугая сорочка, грязная от лежания на земле». Тефт был в переулке между рыночными палатками отломка. Высокий потолок исчезал во тьме. Неподалеку в конце переулка стоял гомон. Люди болтали и торговались. Бывший мостовик кое-как поднялся на ноги, едва не отлил на какие-то пустые ящики, но вовремя сообразил, что делает. Здесь не было великих бурь, которые вымыли бы это место. Кроме того, разве он какой-нибудь грязный пьяница, чтобы мочиться в переулках? Эта мысль сразу же напомнила ему о другой боли. То, что превосходило ритмичный гул в голове или ноющие кости. Боли, которая была с ним всегда, словно настойчивый звон в ушах, и пронзала до нутра. Боли, которая его пробудила. Имя ей — жажда. Нет, он не пьяница. Его дела намного, намного хуже. Он выбрался из переулка, Пытаясь пригладить волосы и бороду. Женщины, мимо которых он проходил, прижимали защищенные руки, закрывая рот и нос, отворачивались, словно им было стыдно за него. Наверное, хорошо, что он потерял куртку. Помоги буре, если кто-то узнает, кто он такой. Он опозорит всю команду. «Тефт! Да ты и так позор команды, и ты это знаешь, подумал он. На тебя и плевка. Тратить не надо. Он добрел до колодца и пристроился в конце очереди. У воды он упал на колени и дрожащей рукой запустил в нее жестяную кружку. Стоило ему глотнуть прохладной воды, желудок немедленно свело судорогой и его едва не вырвало. Так всегда происходит, если всю ночь дышать этим мхом. Поэтому Тефд знал, как справиться с тошнотой и судорогами. Тефт сутулился, держась за желудок, испугал людей в очереди позади себя. Из толпы, у колодца она была всегда, пусть и небольшая, вышли какие-то мужчины в форме. Темно-зеленые люди Садеаса. Они наполнили ведра, не обращая внимания на очередь. Когда человек в халиновской синей форме возразил, солдаты садаоса подскочили к нему и принялись задираться. Халиновский солдат в конце концов отступил, вот и молодец. Не нужна им еще одна драка с людьми Садаса. Тефт снова опустил кружку в воду, чувствуя, как утихает боль после первого глотка. А водоем-то глубокий. Поверхность воды ребила, но под ней крылась густая чернота. Он едва не бросился туда. Если проснется завтра в преисподней, будет ли его одолевать и там эта зудящая жажда? — Приносящим пустоту даже не пришлось бы сдирать кожу с его души. Пусть бы просто сказали, что он уже никогда не утолит свою жажду, а дальше можно наблюдать, как он корчится. В воде появилось отражение, чье-то лицо над его плечом. Женщина с очень бледной кожей, слабо светящейся, с волосами, которые парили вокруг ее головы, как облако. «Оставь меня в покое!» проворчал он и ударил ладонью по воде. «Просто... просто найди того, кому не все равно!» Он тяжело поднялся, наконец-то уступая место кому-то другому. «Вот буря, который час!» Эти женщины с ведрами набирали воду для дневной работы. На смену толпом ночных пьянчуг пришли предприимчивые и трудолюбивые жители. Он опять провел тут всю ночь. Келик. Умный человек на его месте вернулся бы в казарму, но как он предстанет перед остальными в таком виде? Тефт вместо этого принялся бродить по рынку, не поднимая глаз. Мне стало хуже. Тефт понимал это в глубине души. На протяжении первого месяца на службе у далинора он, как правило, вполне успешно сопротивлялся жажде. Больше не был нищим мостовиком, и у него снова появились деньги. И иметь деньги опасно. Он справлялся время от времени, тратя вечер на мох. Но потом Каладин улетел, и они остались в этой башне, где все казалось таким неправильным. Эти чудища из тьмы, включая то, которое выглядело в точности как тефт. Чтобы с этим справиться, ему понадобился мох. Кто бы выдержал без мха? Он вздохнул, потом поднял глаза и обнаружил перед собой спрена. «Тефт», — прошептала она, — «ты же дал клятву, дурацкие глупые клятвы, которые он дал, когда надеялся, что, став сияющим, избавиться от нездоровой жажды». Он отвернулся от нее и пошел в палатку, приютившуюся между двумя тавернами. Утром заведения были закрыты, но это место, оно не имело времени и не нуждалось в таковом, работало. Оно всегда работало, как и те, Который Тефт посещал в военном лагере далинора а также в лагере Садаса. Кое-где их было сложнее отыскать, но они всегда существовали, безымянные и все же общеизвестные. Сидевший у входа гердозиец, с виду настоящий бандит, взмахом руки предложил Тефту войти. Внутри было сумеречно, однако Тефт разыскал стол и рухнул перед ним без сил. Женщина в облегающей одежде и перчатке без пальцев принесла ему мисочку с огненным мхом. Денег не попросили. Все знали, что при нем нет ни одной сферы после прошлой ночи. Но, разумеется, они позаботятся о том, чтобы в итоге получить свое. Тефт уставился на мисочку, презирая самого себя. И все же от запаха ее содержимого жажда умножилась десятикратно. Он издал всхлипывающий стон, а потом схватил огненный мох и растер между большими указательным пальцами. Мох выпустил струйку дыма, и в тусклом свете центр щепотки замерцал, как уголек из костра. Было больно, разумеется. Прошлой ночью он стер все мозоли и теперь растирал мох из ранеными пальцами, покрытыми волдырями. Но это была резкая, настоящая боль. Хорошая боль, всего лишь физическая, признак жизни. Прошла минута, прежде чем он почувствовал эффект. Его боль как рукой сняло, а решимость возросла. Тефт помнил, что огненный мог делал когда-то для него больше. Он помнил эйфорию, ночи, проведенные в головокружительном чудесном дурмане, когда все казалось таким осмысленным. А теперь он нуждался в амхе, чтобы чувствовать себя нормальным. Словно карабкаясь по мокрым камням, Тефт никак не мог достичь того места, где были все, постоянно соскальзывал. Теперь он нуждался не в эйфории. Просто хотел как-то жить дальше. Мох смыл его бремя. Воспоминания о той темной версии самого себя, о том, как он выдал свою семью, назвав их еретиками, Хоть на самом деле правда была на их стороне. Тефт был ничтожеством и трусом. Он не заслуживал носить эмблему четвертого моста. Все равно уже предал ту женщину Спрена. Лучше бы ей бежать. На мгновение он сумел все это отдать огненному мху. К несчастью, в Тефте что-то надломилось. Давным-давно он попробовал мох после уговоров соратников по взводу в армии Садаса. Они растирали его и получали от этого какую-то пользу, все равно как другие жевали гребникорник на дежурстве, чтобы не клевать носом. Огненный мох позволял чуть-чуть расслабиться, и потом все продолжали жить как обычно. С Тефтом все получилось не так. Отодвинув в сторону свое бремя, он мог бы встать и отправиться обратно к мостовикам, Мог бы начать свой день. Но, буря свидетельница, еще всего несколько минут Тефт никуда не пошел. Прикончил еще три мисочки, прежде чем яркий свет заставил его заморгать. Он оторвал лицо от стола, где к его стыду натекла лужица слюны. Сколько времени прошло, и что это за жуткий ужасный свет? — Вот он! — раздался голос Каладина, и Тефт моргнул. Кто-то рядом присел на корточки. «Ох, Тефт!» «Он нам должен за три чаши», — сообщил хозяин притона. «Один гранатовый броум». «Радоваться быть», — сказал кто-то с акцентом. Мне отрывать куски от твоего тела, и же тебе платить». «Ну что за буря и камень здесь?» Тефт застонал, отворачиваясь. «Не смотрите на меня!» — каркнул он. «Не надо!» — Рогаед, Наше заведение совершенно законное, перебил хозяин Притона. Если нападешь, будь уверен, мы вызовем охрану, и она нас защитит. Вот твои кровавые деньги, Угорь, сказал Каладин, сдвигая свет ближе к ним. Камень, можешь его поднять. Большие руки, чьи прикосновения были на удивление нежными, подхватили Тефта. Он расплакался. Келик. «Тефт, где твоя куртка?» — спросил Каладин из тьмы. «Я ее продал», — признался Тефт и зажмурил глаза, чтобы не видеть порхающих вокруг спренов стыда в форме цветочных лепестков. «Я продал собственную куртку, забери ее, буря». Каладин промолчал, и Тефт позволил камню вынести себя из притона. На полпути к казармам он наскреб в себе достоинство, которого хватило, чтобы пожаловаться на дыхание камня и заставить их позволить ему идти самому, лишь слегка придерживая его подмышки. Тефт завидовал тем, кто был лучше его. Они не страдали от зуда, который жалил душу, постоянного и неутолимого. Как бы сильно Тефт ни старался, его нельзя было унять. Халадин и камень усадили его в одной из отдельных казарменных комнат, Вдали от чужих глаз, завернули в одеяло и дали миску рагу, приготовленного рогаедом. Тефт издавал нужные звуки, те самые, каких они ожидали. Извинялся, обещал, что скажет, если опять ощутит потребность. Твердил, что позволит ему помочь. Но рагон съесть не мог, пока что не мог. Лишь через день у него появится возможность что-то проглотить». Буря-свидетельница, они были хорошими людьми. Он не заслуживал таких друзей. Все они превращались в нечто грандиозное, в то время как Тефт... Тефт оставался на земле и смотрел вверх. Ему позволили немного отдохнуть. Тефт смотрел на рогу, вдыхал знакомый запах и не смел попробовать. Он вернется к работе еще до вечера. Будет тренировать мостовиков из других отрядов. Он сможет. Будет так работать много дней, притворяясь нормальным. Вот буры ведь сады Садоаса умудрялся же как-то выкручиваться, прежде чем все зашло слишком далеко. Это и привело к его переводу в мостовые отряды в качестве наказания. Именно месяцы таскания моста были единственным периодом во взрослой жизни Тефта, когда он вышел из-под власти мха. Но и в те дни, изредка позволяя себе немного алкоголя, знал, что в конце концов разыщет дорогу назад. Выпивки и близко не хватало. Даже собираясь силами для того, чтобы посвятить остаток дня тренировкам, он не мог избавиться от одной назойливой мысли, которая словно тенью осеняло его разум. Это была постыдная мысль. «Какое-то время не буду и пытаться раздобыть этот мох». От этого зловещего знания ему было больнее всего. Придется несколько мучительных дней просуществовать, чувствуя себя половиной человека, дней, на протяжении которых Он не будет чувствовать ничего, кроме отвращения к себе. Дней, которые проживет со стыдом, воспоминаниями и косыми взглядами других мостовиков. Дней, когда ему никто не поможет, шквал бы их побрал. И это приводило его в ужас.